Глава двадцатая «Дорогая, как вы спали?» «Выглядите замечательно», заметила Анна Сергеевна. «Спасибо», — сказала я, ни минуты не спавшая. «Прекрасно!» «А у меня сплошные приключения», начала рассказывать Анна. Перед рассветом Патрик залез в шкаф. Ему даже отпугиватель не помешал. «Мама!» «Запись, которая включается, когда кто-то открывает дверцы, срабатывает всего один раз», — хмыкнул Виктор. «Во второй и люди, и даже котяра знают, что это ты решила напугать любителей поесть по ночам». «Когда хочу, тогда и ужинаю», — заявил Константин. «И никто мне не указ». «В полночь набивать желудок вредно», — заявила хозяйка. «Мне не жалко еды. Я беспокоюсь о здоровье членов семьи». Но в этот раз полакомиться решил Патрик. Он распахнул дверки, схватил зубами, когтями, не знаю, чем и как, бутылку с греческим оливковым маслом, уронил ее и удрал. На безобразника ни капли не попало. Выскочил сухим из воды. «Из масла!» — поправил Петр и засмеялся. «И это еще не все!» — воскликнула Анна Сергеевна. «Галина сошла с ума!» Она меня уверяла, что за холодильником кто-то стоял и обещал ее убить. Сначала она плакала, потом сознание потеряла. Пришлось вызвать скорую из нашего медцентра. Прислугу увезли в Москву. Предварительный диагноз — инфаркт. Ну и утро. Я проснулась ни свет ни заря. Вспомнила, что вечером не вынула курицу разморозиться. Пошла на кухню. Думала, вытащу тушку и подремлю еще. И что я там вижу? Масло разлито. Убрала, легла в кровать. Потом будильник заорал. Пошла завтрак делать. Картошка не чищена. Ничего из того, что я вчера велела, не сделано. Самой Гали у мойки нет. Пошла ее искать. И нашла в гостиной на диване. Даже не знала, как реагировать на такое поведение. Развалиться нагло там, где хозяева отдыхают. А потом поняла. Плохо ей. Вот такое приключение. «Бабушка!» — воскликнула Настя. «Я рано утром в туалет жуть, как захотела». «Дорогая, мы сидим за столом», — напомнила Анна. «Собираюсь объяснить, почему так рано в коридоре оказалось», — не дрогнула внучка. «Топаю в сортир и слышу, как горничная в гостиной рыдает». Видела Лику, она за холодильником стояла. Хотела меня с собой на тот свет утащить. Я ей сказала, «Не трогала вас с Юрочкой. Знаю, кто вас убил. Знаю, знаю, видела». «Бабушка, а ты ее перебила?» «Сейчас принесу кофейку». «Лекарство найду от истерики!» «Только не чай!» — закричала домработница. «Я убежала. Не хотела, чтобы ты вышла и меня увидела». Галя громко имя Лики называла. «Почему ты сейчас об этом молчишь?» «Дорогая, я не хотела тебя и Николеньку нервировать!» «Галина бредила!» — покачала головой Анна. «Кто за холодильником стоял?» — изумился Виктор. По словам Гали, покойная Анжелика, жена бедного Юры, уточнила его мать. Наверное, понятно, почему я решила промолчать о том, какую чушь несла прислуга. «Напилась баба, вот ей и померещилась фигня всякая», — решил Константин. «Дорогой, Галя капли в рот не берет», — заверила его супруга. «Она ведет исключительно трезвый образ жизни». «Таких жителей в Кустове нет», — отрезал муж. «Сплошные алкоголики». «Уважаемый Константин Максимович», — подчеркнуто вежливо заговорил Петр, «вы не из коренных жителей». «И слава богу», — фыркнул отчим. «Люди у нас хорошие», — продолжил мэр. «Работящие». Будкин воткнул вилку в кусок осетрины, которая лежала на большом блюде. «Не смеши, когда я по городу еду», — «Вечно алканафтов вижу». «Свинья грязь всегда найдет», — сказал Виктор. Отчим вскинул брови. «Что?» «На цветущий лук прилетели пчела и муха», — неожиданно начал Петр. Первая восторженно воскликнула. «Сколько здесь прекрасных цветов! Какой аромат!» Муха тоже была довольна. Она зажужжала. «О, кругом коровье дерьмо! Какая вонь! Прямо радость!» «Петр!» — возмутилась мать. Мы за столом, а ты такие истории рассказываешь. Смени тему. Это очень известная притча, возразил мэр. Смысл ее прост. Каждый видит то, чем его душа наполнена. Пчела, цветы, муха, говно. Вот Константин Максимович всегда встречает пьяных. А я только трезвых горожан наблюдаю. Они или с детьми и женами отдыхают, или на работу идут. Виола, «Вы сегодня встретите много прекрасных кустовцев. Наш город развивается, растет, строится, население увеличивается». «Потемкинская деревня!» — фыркнул Константин. «И чего вы перед гостей ковром стелитесь? Не Пушкина она, просто баба, которая фигню пишет, а издают ее, потому что она спит с хозяином элефанта». «У нас в гостях автор любимых народом детективов» встал на мою защиту Виктор. «Рита всегда новинки от Арины Виоловой покупает». «Кто у нас Маргарита?» ехидно ухмыльнулся Будкин. «А, вспомнил! Бабенка, которая забеременела. Где она?» По лицу Виктора расползлись красные пятна. «Расскажите, пожалуйста, что мне предстоит делать сегодня?» попросила я. Петр обрадовался смене темы беседы. «У вас встреча с читателями. Не волнуйтесь. Мы устроим вас с полным комфортом. В шатре посадим. В нем тепло, ветра нет». У Анны Сергеевны зазвонил телефон. Хозяйка бросила взгляд на экран. «Это главврач клиники, куда отвезли Галину. Андрей Петрович, как там дела?» «О, Боже! Ужас!» «Да-да, конечно!» Зотова вернула мобильный на стол. «Галя скончалась!»